Глава 2. Когда Анна подошла к кафе, на часах было 13.32. Она опоздала на пару минут и через окно увидела Диму, уже сидящего за столиком. Он почти не изменился с момента их последней встречи. Высокий худощавый парень с темными волосами. От отца он унаследовал только рост и серый цвет глаз. Во всём остальном же был похож на свою мать, которая не выносила Анну, хотя та и познакомилась с её бывшим мужем уже после их развода. Татьяна так и не устроила свою личную жизнь. Как рассказывал Вячеслав, они давно уже охладили друг к другу, и у него случился роман на стороне. Жена про это узнала. Он пытался сохранить семью, но та не готова была его простить. С любовницей он в итоге расстался, так как не видел ее в качестве своей постоянной спутницы. А Татьяна, видимо, жалела о своем решении и хотела попробовать вернуть мужа, но как раз тогда в его жизни и появилась Аня. Простить ему счастливый второй брак Татьяна так и не смогла и все последующие 10 лет настраивала детей против мужа и его молодой жены. Стать второй мамой для сына и дочери Вячеслава, как об этом мечтала Анна, у неё так и не получилось. И Дима, и его сестра не приняли мачеху и очень злорадствовали, когда выставляли её из квартиры. Анне было больно, но она простила. она всегда прощала. Дети её мужа не были злыми. Просто так сложилась их жизнь. И не ей их судить. Анна, наконец, переступила порог кафе и направилась к пасынку. «Ему сейчас должно быть 24», – подсчитывала она. «Судя по всему, университет по специальности журналистика он уже окончил и теперь трудился в какой-то из местных газет». «Анна Сергеевна, здравствуйте!» Дима приподнялся из-за стола и протянул ей руку. Анна пожала ее в ответ. «Добрый день, Дима», – спокойно ответила она. «Присаживайтесь, закажите себе что-нибудь, я угощаю», – улыбнулся он. «Не волнуйся, я сама могу за себя заплатить», — сказала Анна, беря в руки меню. «Как у вас дела?» — спросил он, когда они сделали заказ. «Две чашки кофе. Давно не виделись». «Да уж давно. Может, сразу перейдем к причине нашей встречи?» — сказала она. «У меня не так много времени». «Да, конечно», — Дима внимательно посмотрел на свою собеседницу и тихо произнес. «Хочется поговорить о том, что на самом деле здесь происходит». «Где здесь?» – устала сказала Анна, прекрасно понимая, к чему он клонит. «Вы же работаете в роддоме, где сейчас самые интересные события происходят. Про войны забыли, про террористов. Во всех новостях только вашу работу показывают. В этом нет ничего удивительного. Эпидемия, полгода не было ни одного здорового ребенка. И, наконец, родился мальчик, чья иммунная система не поддалась этому вирусу. Все надеются и... «Ну вы же понимаете, что это не вирус», — прервал ее Дима. «Ты будешь меня провоцировать этой теорией заговора?» Голос Анны стал более резким. «Так и думала, хочешь каких-нибудь сплетней и жареных подробностей, чтобы в своей газетенке написать? Так вот, этого не будет». «Да не нужны мне никакие сплетни», — огрызнулся Дима. «Хочу разобраться во всем этом. Я хочу понять, что происходит». «Да что ты можешь понять? Ты общался со всеми этими мамами, которым вместо конверта на выписку нужно было выбирать гробы? Ты всерьез думаешь, что кто-то мог все это подстроить?» «Кто на такое способен?» Анна всегда отвергала подобные слухи. «А тот, кому выгодно?» «Вы думаете, я один тут это дело расследую? У меня полно знакомых по всей стране. Я еще в институтские годы много с кем общался, и в тематических группах, и на конференциях. Нас немало. Во многих крупных городах мы собираем информацию. Это всех коснулось. У кого жена или девушка, у кого сестра были беременными. Я многих наслушался. И мы пытаемся найти причины. Болезнь. Какая еще тут может быть причина? Анну очень раздражал этот разговор». Дима внимательно посмотрел на нее и покачал головой. Очень многое не сходится. Очень. Начиная с того, что болезнь почему-то остановилась на России, лишь немного затронув СНГ и никак не переместившись ни в западные, ни в восточные страны. А они просто умалчивают. Не умалчивают, Анна Сергеевна. Не верьте вы тому, что говорят по телевизору. Нет ничего подобного за границей. И открытым текстом там говорят, что в России специально травят своё население. Но зачем? Чтобы заставить всем будущим детям сделать вакцинацию, которая очень сильно скажется на их способности к мышлению. Да что за чушь? Зачем государству целое поколение идиотов? Почему целое? Те, кому нужно, такую прививку не получат. «Дети нужных родителей, дети тех, кто привержен нужным идеалам и нужному вероисповеданию, не зря же сюда это видение приплели. Я уверен, что этот бывший поп, отец Николай, здесь далеко не на последних ролях. Провозгласят ребенка новым спасителем, они и так уже все к этому ведут, сделают у нас теократию, искоренят своими вакцинами всех инакомыслящих, И уже лет через двадцать будет у нас антиутопия похлеще тех, что классики описывали. Это всё полная чушь. Анна попыталась встать, но Дима схватил её за руку. «Простите, я тоже сначала всё это ерундой считал, пока с одним своим старым знакомым не поговорил». Он меня и подключил к этой журналистской группе. Есть очень много странностей, которые сразу незаметны. Были в некоторых городах ситуации, что женщины прятались и рожали нормальных детей дома. И они выживали, но их выслеживали. Вы видите, сколько сейчас полиции работает? И детей насильно забирали в больницы. А там и дня не проходило, как дети умирали. Просто эти истории в прессу не пускают. Это последние месяцы на беременных такая охота началась, что хоть в таге прячься. И вообще на связь ни с кем не выходи, чтобы родить не в больнице. У нас много такой информации собрано. Ну, допустим, нашли вы что-то. Но я-то тут при чем? Я очень прошу, посмотрите за тем, что происходит в роддоме. Это очень важно. Я помню, что отец говорил про вас, что вы очень честный и искренний человек, который желает всем мира и добра. Если вы заметите хоть что-то подозрительное... Просто сообщите мне об этом, пожалуйста. Я не буду ни за кем следить. Да и не надо. Просто вдруг какая-то необычная ситуация или разговор, особенно у этих московских гостей. Их необходимо вывести на чистую воду. Нас много тех, кто им не верит. И нам нужна ваша помощь. Ну, хорошо, сказала Анна, чтобы закончить этот разговор. Неожиданно она увидела пасынка совсем другим, умным, небезразличным к своему делу. Помогать ему она не собиралась, но ну и просто отказать, как изначально планировалось, ей было сложно. «Я правда не понимаю, как разделить обычное и необычное здесь. Вся ситуация такая, что с ней никто никогда раньше не сталкивался. Ну, что вот не так? Ну...» Вдруг в голове у Анны мелькнуло воспоминание. «Какое-то замыкание произошло с холодильником. Где этот самый сурфактант хранится?» Куча лекарства пропала. Пришлось новое завозить. Мне старшая медсестра сказала. «Когда?» – Дима занервничал. «Да вот, перед рождением Фёдора. Ты про такие вещи говоришь? И всё пропало? Ну да, пришлось новое закупать». Дима улыбнулся. «Ну вот вам и доказательства, что завтра операция пройдёт успешно, и у нас будет ещё один живой ребёнок. Почему ты так говоришь?» потому что даже с их возможностями не удавалось заразить всех беременных до родов, и некоторые дети выживали, но от них тоже было нужно избавляться, пока время не пришло. И во всех роддомах таким детям для профилактики кололи тот самый сурфактант. И она начинала понимать, к чему он клонит, но верить в слова Димы ей не хотелось. Их травили уже на месте, скорее всего, теми уколами, которыми должны были спасать. А сейчас, когда необходимость пропала, уколы уничтожили и заменили на обычные. Думаю, скоро и в других городах произойдет что-то похожее, ведь теперь все дети должны выживать.